Глава сорок Дин Даниэль. Больно, больно, больно, больно, больно. А значит, надо сосредоточиться и для начала глубоко вдохнуть. Это тоже больно и очень трудно, но надо постараться. Потом сосчитать до трёх и медленно выдохнуть. Вдохнуть, выдохнуть, вдохнуть. Нет больше ничего, только это размеренное глубокое дыхание. Можно даже глаза закрыть. Простейший приём вовсе не панацея, но помогает. Помогает не упасть и не умереть сразу. Помогает самую капельку отвлечься. А ещё чистая физиология, интенсивное дыхание провоцирует лёгкое кислородное опьянение, после которого как-то резко прочищаются мозги. Так, красавица, истерика — это роскошь, которую ты не можешь себе позволить. Поэтому прекращай пить свою боль, как запойный пьяница жадными глотками. Для начала просто сядь и подумай, что же всё-таки случилось. Этот идиот, прости господи, что-то там сам себе придумал. Или кто-то очень вовремя насвистел ему в уши. Я даже догадываюсь, кто именно. В себе я уверена. Я не сделала ничего плохого или даже отдалённо заслуживающего вот эдакого представления. Да, обидно. Очень. 133 раза всё понятно. Он устал. Его предал близкий друг, почти брат. Его уже давно и беспрерывно тянут за нервы эти распроклятые заговорщики. Любой может сорваться. Но это не повод вот так плевать в душу. Я не знаю, что не так с кольцом, но как минимум имею право на объяснение. Ладно, всё потом. А сейчас надо уходить. Физически не могу здесь больше находиться. И не потому, что меня выгнали. Просто не могу. Я встала и вздрогнула. С коленей на пол с глухим бряканьем свалилась эта чёртова гитара. Господи! «Как она мне надоела!» Древняя деревяшка через годы пронесла все проблемы своих хозяев. Когда-то её использовали для того, чтобы убить. Того первого предводителя арахнидов. И кровь разделения никуда не делась. Я задумчиво взяла инструмент за гриф и взвесила в руке. Чужая музыка. Чьё-то чужое сознание, всё ещё давлеющее над тонкими струнами. Даже если я всего лишь вообразила себе всю эту мистику, всё равно эта гитара до сих пор приносила только проблемы и неприятности. Если когда-нибудь мне суждено стать настоящим музыкальным магом, я создам свой инструмент. Мгновение, и полированное дерево разлетелось в щепки с сухим немузыкальным треском. Ещё бы, со всей дури об угол стола. Вот так. И никто больше не использует её во зло. Даже уходя, я не хочу. Не хочу, чтобы ему что-то угрожало. Возможно, несчастная деревяшка не заслужила такой участи. Возможно. Но вместе с этими обломками я решительно смела на пол и свою апатию. Достаточно. Пожила в сказке. Пожила чужой жизнью. Жизнью наивной эльфийской девочки, идущей на поводу у других. Пора вспомнить, дорогая. Ты взрослая, умная и самостоятельная женщина. Остальное приложится. Дина! Дина! Дина! Не уходи! Пушистый шарик прыгнул на руки, прижался, жалобно запищал. Прости, малыш, я должна. Только пока не знаю, куда идти. Да уж, вот это точно. Но я что-нибудь придумаю. — Дина, нет дома? — Пойдём, пойдём, убежище! Там безопасно! Ментальные образы маленького домовёнка были предельно просты и понятны. А ведь действительно, сейчас мне нужнее всего просто забиться в какое-то укромное место и прийти в себя. Желательно в одиночестве. Тайное место, о котором знаю только у Леши. Что может быть лучше? Уже несколько часов спустя, когда немного опомнилась и осмотрелась, я поняла, как мне повезло. Эта сплетённая из веток хижина была учебным полигоном, где у леши, бог знает с каких древних времён, прятали и натаскивали своих малышей, учили их человеческому быту и тому, как правильно зарабатывать пищу. Так что здесь было практически всё, что нужно для жизни. Крыш над головой, еда, вода, постель, почти нормальная мебель, тоже плетёная. А ещё здесь было тихо, безлюдно, и можно было всласть нареветься в подушку, пожалеть себя. Пожаловаться, какая я несчастная и какой он козёл. Даже поругаться матом вслух. Благо, никто и никогда не услышит. Я предавалась этому занятию почти до самого рассвета. А потом заботливый домовёнок притащил мне кофе с замковой кухни. На моё удивление он ответил довольным писком. «Повелитель разрешил мне брать всё, что я хочу. Значит, если я попрошу, Шойша имеет право принести мне всё, что душеньке моей угодно». Я сначала удивилась, а потом... Нет, мне всё ещё было обидно. Но первый шквал уже пронёсся, буря в душе утихомирилась, и, слава богу, вышел из коматозного состояния мозг. Неужели я так просто сдамся? Развернусь, уйду только из-за того, что мой любимый мужчина на пике стресса сорвался и повёл себя как последний дебил? Ойли! Дина, Дина! Не пора ли вспомнить, как Верой была? Вне всякого сомнения, мужчина-истерик — это не наш витиш. Но, как говорится, один раз не показателен. Шойша, а ты можешь принести мне всё, что я захочу? Совсем всё? — Господин разрешил всё, — утвердительно мотнул чёлкой Пушистик. — Так... А узнать, где сейчас сам господин и что он делает, можешь? И потом рассказать мне. Конфету дашь? После длинной паузы поинтересовался маленький вымогатель и застенчиво потупил глазки. Я поневоле рассмеялась. Ох, кажется, неподъёмная плита, обиды давившая на грудь, дала трещину. Когда через два часа я выслушала доклад домовёнка, сомнения окончательно растаяли в утренней дымке. Ищет, значит. Опомнился, значит. Осознал. И что теперь? Пусть поищет подольше? Вроде как пострадает, помучается. М да, детский сад. Не подходи ко мне, я обиделась, я обиделась, раз и навсегда. В своё время меня дико бесила эта песня, эта певица и этот клип. Что за извращённый мазохизм? Смаковать страдания любимого человека, когда он уже и сам понял, что был неправ. Никогда так не делала и сейчас не собираюсь. Да у меня камень с души свалился, как только я услышала «ищет». Балбесина, придурок психованный, ищет, с ног сбился. Нет, сама я к нему не побегу. Вот не могу пока. Зато у меня есть одна интересная идея, как в сказке про умную жену и её мужа-короля. Уходи! И забирай всё, что тебе нужно. Прекрасненько. Я уже ушла. Осталось забрать из замка самое необходимое. Виланд. Проснувшись, я сразу понял, что нахожусь не в допросной, где мы с Иллом в итоге уснули. Солнечный свет пробивался откуда-то слева, позволяя разглядеть переплетённые ветви над моей головой. Очень плотно переплетенные. Капля не просочится. Куплообразная хижина высокая. Уверен, встав, смогу выпрямиться в полный рост. В самом высоком месте и невысокий орк поместится не то что я, а вот просторным я бы этот шалашек не назвал. Два невысоких орка от силы. Черт побери! Медленно усевшись на лавке, тоже сплетенный из веток, я поморщился. Голова болела, во рту, как гролы нагадили. Пришлось слегка помогичить, чтобы прийти в норму. Только после этого я огляделся более внимательно. В хижине пусто, вход занавешен лианами, в маленькое окошко светит солнце. На полу тоже плетёнка, у дальней стены стол и полки. Слышно, как вокруг птички чирикуют. Тавур орёт, как обиженный минотавр. «Где я, чёрт побери?» Тот, кто меня сюда перенёс, оказался заботливым. Выдал подушку, накрыл пледом, стащил и поставил возле лавки сапоги. Я только потянулся за ними, как посреди хижины возник знакомый улешек с кувшином в лапах. При виде меня он испугался, пискнул что-то непонятное, чуть кувшин от страха не уронил, но едва успел поставить его на стол. И с ментальным воплем Дина промчался мимо на улицу. Я задумчиво покрутил в руках сапог, размышляя, что Дин, которым добровольно служат у Леши, в моем мире не так уж много. Проснулся, твое властелинство. Когда в дверях показалась моя эльфийка, я даже не удивился. В коротеньком, простеньком платье с пучком какой-то зелени в руках. Родная и домашняя. Мне даже на секунду показалось, что всё вчерашнее, очередной кошмары, на самом деле ничего не было. Ни амулета этого, ни моей глупости, ни её растерянного, непонимающего взгляда, ни обвиняющего, ни обиженного, растерянного. Никогда не забуду, наверное. Да, я должен был проверить это проклятое кольцо, стянуть его с неё и дать ей возможность всё объяснить, а не вести себя, как упертый баран. Если бы я спокойно разглядел этот дурацкий амулет, то понял бы, что он — подмена. А потом и принцип его работы тоже понял бы. Сам. Если бы не пошёл на поводу у своей боли и обиды. Но тогда так больно было. Чёрт побери. А сейчас стыдно. Смотрю в её спокойное, осунувшееся лицо и полным мудаком себя ощущаю. Пить хочешь?» «Не отказался бы. Ведём себя так, словно и правды ничего не было. Хотя чего я от неё жду? Осуждение? От Дины?» «Пойдём, полью. Умоешься. Ты похож на помятого гоблина». Заявила она мне всё так же спокойно, будто мы вчера и не ругались. «Одни вы, эльфы, красавцы!» Пробурчал я в ответ, чувствуя, как насторожённость и вина сменяются подозрительной, весёлой бесшабашностью. Еще б кто-то оценил», — фыркнула девушка и усмехнулась ехидно. Так и тянуло выкрикнуть. «Я, я оценил». Чтобы понять, как тебе кто-то безумно дорог, надо его потерять. Я терял Дину трижды. Сначала, когда её скинули со стены, и она чудом выжила, благодаря Рашарду. Потом, когда её выкрал Рэмшург по приказу Рузианы. Я готов был рисковать жизнью, только бы сохранить ниточку, за которую она сможет дёрнуть, чтобы связаться. Да, мы догадались оборвать струны, но я не дал разломать гитару. Не смог. Надеялся, что Дина воспользуется ею, и мы выясним, где она скрывается. Конечно, так можно было выйти и на Рузиану, но о ней я думал в последнюю очередь. Только о Дине. Да, уже тогда я сделал свой выбор. Я выбрал её. И вдруг, вдруг снова потерял. Сначала, услышав об измене, я так надеялся, что кольцо обычное, что это всё злая шутка, чёрт побери. А потом даже не подумал, что кто-то пытается таким образом уничтожить Дину, разлучить нас, рассорить. Почему-то мне даже в голову это не пришло. Устал, расслабился. Предательство Рэми вышибло. Куча оправданий. Но это не повод вести себя как бездушный идиот. Сколько я её искал? Всего лишь ночь. Но для меня прошла целая вечность. Вечность, в течение которой я так и не смог себя простить. А она смогла. Я натянул сапоги, и мы вышли на поляну, посреди густых непролазных зарослей. На невысоком пенечке стоял кувшин, почти такой же, как ждал меня на столе. А на нависающей над ним ветке растущего рядом дерева висело полотенце. «Иди сюда, несчастье ты моё. Будем отмывать». Дина взяла в руки кувшин и качнула головой, подзывая меня поближе. «Если заменить шалаш палаткой, то вполне привычная походная обстановка». Правда, такая роскошь, как чистая, пусть и ледяная вода, у нас была не всегда. Я несколько раз громко фыркнул, умывая лицо. Бодрит. Мы молча вернулись в хижину, и я вновь уселся на лавку. Дина привычно хлопотала возле столика. Надо бы воду провести. Шойша принесёт, конечно, но всё равно неудобно. Нам тут жить. Зачем? Не то, чтобы мне было лень провести воду, не проблема. Если у Леши покажет, откуда он её таскает. Изобретём что-нибудь. Но вот зачем нам здесь жить, непонятно. Хотя вина подтолкнула интуицию, и покраснел я заранее, до того, как услышал Динин ответ. «Ну как же?» — пожала она плечами, даже не оглядываясь. «Из крепости меня выгнали. Хорошо, разрешили забрать всё, что мне нужно. Вот я и забрала самое нужное. Остальное со временем наживётся». И тут она обернулась и посмотрела на меня с серьёзным выражением лица. «Только в глазах. Смешинки». Вот я и забрала самое нужное. Как звучит-то? Это, выходит, я у нее самое нужное? Я и у Лешек? А эльфийского проглота в крепости оставила. Молодец. Кто-то мне пить дать обещал. Нет, согласен. Выгнал. В смысле, ляпнул. А теперь, получается, надо за свои слова отвечать. Только мучают меня сомнения, что Дина на воде успокоится. Главное, чтобы огород не стала разводить и эти свои... «Кремы или что она там из пиявок выдавливала?» «Ладно, виноват, каюсь, готов подыграть». А на душе так хорошо, спокойно сразу, хоть и стыдно. Я для неё всё самое нужное. И она для меня тоже. Пока всю ночь её искал, бегал, нервничал. Как-то оно внутри не укладывалось. Зато вот сейчас на неё смотрю и понимаю. Никто, кроме неё, не нужен. «И пить и есть», — согласно кивнула Дина и, отодвинув стул, приглашающий по нему похлопала. «Что, я своего мужчину не прокормлю?» «Есть это хорошо», — спокойно согласился я, пересаживаясь за стол. «В кружке рассол, в тарелке салат и птичья ножка. Чёрт, точно как дома». А Дина напротив уселась, подбородок на руку облокотила и смотрит устало, А глаза грустные и грустные, хоть и мелькают в них смешинки. «Рассол-то я выпил и даже поел немного, а потом не выдержал, тарелку отодвинул, на руки Дину к себе пересадил и в волосы лицом уткнулся. Всё. Вот сейчас как дома. И не надо больше ничего. Только бы сидеть так и молчать. Знать, что она рядом. Моя Дина. «Дурак», — прошептала она тихонечко. «Угу», — послушно согласился я. «Знаю». «Простишь?» «В любом случае заберу с собой. Имей в виду». Бухтела она едва слышно, но я чувствовал, как оттаивает, улыбается, прижимается ко мне поближе. «Будешь домашним властелином». «Домашним совсем мне нельзя». Я обречённо вздохнул. «Дина же у меня умная, всё понимает. Они и со мной каждые сто лет заговоры устраивают, а без меня вообще развоюются». «Ладно, будем считать, что у тебя просто работа такая. На полставки. Миром править. Но после шести домой и никаких». Смеётся. Весело ей. Хорошо, что ей весело. Это я всё ещё себя бараном виноватым чувствую. «Знаешь, давай мы всё же...» Это место дачи сделаем. У богатеев городских бывает такое, сам знаю. У аристократов один-два замка на разные времена года, а у горожан дачные домики, в которых они по выходным и праздникам отдыхают. Будем здесь прятаться, как устанем ото всех, а жить будем там, где раньше. Пожалуйста. Ну, не знаю. Дина кокетливо склонила голову на бок и стала очень похожа на Жизель, когда та вредничала в детстве. Меня оттуда выгнали, и насчёт дачи — это ведь не просто домик. Это убежище у Леши. Самое секретное, наверное. Значит, своё убежище мы в другом месте сделаем. Тут же согласился я. Не будем у Леши притеснять. А тот идиот, что тебя выгнал, он... Знаешь, бывает иногда глупости наговоришь, а потом так стыдно. Прости, пожалуйста. Обычно я нормально соображаю, но когда речь идёт о женщинах, о любимых женщинах... «Твой умный брат говорит, что у меня просто нет иммунитета и надо его развивать. Как ты считаешь, пары десятков хватит для тренировки?» Она рассмеялась, легонечко стукнула меня кулаком по груди, а потом обняла и заплакала. «Дурак ты!» «Ну уж какой есть!» «Не умею я плачущих женщин утешать, особенно тех, перед которыми виноват. Вот когда они что-то взамен требуют, всё понятно. Или когда обвиняют, а ты киваешь и соглашаешься. А тут что делать, не понимаю» так что просто прижал к себе покрепче. «Придётся тебе быть умницей за двоих. А потом, может, и за троих. Ну, если в меня уродиться. Если совсем неудачный выйдет, можно будет ещё попытаться. Пару-тройку раз, как ты считаешь?» Дина немного отстранилась, вытерла глаза и смешно, по-детски деловито шмыгнула носом, а потом уверенным тоном заявила. «У меня неудачных не бывает». Успокоила. Сразу на душе полегчало просто. Я старательно громко, облегчённо выдохнул, а потом, уверенно глядя ей в глаза и замирая от какого-то совершенно необъяснимого ужаса, спросил. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Хм, я подумаю», — объявила эта кокетка, едва сдерживая улыбку. «А чем заманивать будешь?» И тут меня снова накрыло до тоскливого отчаяния, потому что нечего мне было ей предложить. Обещал, что буду верить, и усомнился. Даже оправдания выслушивать не стал. Обещал, что позабочусь. И выставил из замка в ночи, поверив злым сплетням. И защитить её никак не могу. Хотя и стараюсь всё время. Может, ей без меня будет лучше? Спокойнее, точно. А потом вспомнил, что ведь могла бы жить без меня. Могла, но не ушла же. Наоборот, взяла меня и каким-то чудом прямо из замка выкрала. Значит, нужен я ей. Нужен. Любить буду и на руках носить, даже беременную. Хватит? Я подхватил её на руки, вынес на поляну и закружил, прижимая к себе. Если в следующий раз мне даже в кристалле покажут, как она меня предаёт, всё равно. Всё равно. Что бы я про тебя не услышал, никому, кроме тебя, не поверю. Обещаю. Пока с тобой не поговорю, не выясню, не выслушаю. Элуватор много раз говорил, что у них с Кларисой договор. Как разлюбит, чтобы не говорила ничего. Просто молча взяла и выпила. Целиком. «Правильный договор. Вот для меня самое страшное — это не то, что предаст, а то, что разлюбит. А я знаю, что любит. Сейчас любит, но не говорит. И не надо. Слова ничего не значат». «Умеете вы заманивать ваше темнейшество?» — улыбнулась Дина, глядя на меня. «Как тут устоять? Но если что, я тебя в охапку. Только нас и видели». «Договорились. Кстати, а как ты меня из замка вытащила?» Я так и стоял в центре поляны, держа девушку на руках. Так же, как и сама ушла. Она хитро усмехнулась, обнимая меня за шею. Ты же дал разрешение забрать всё, что захочу. Домовушки чётко выполнили приказ. Перенесли в свой домик сначала меня, а потом и тебя, как только ты заснул и перестал брыкаться. Получается, любой может вынести меня из замка с их помощью? Я застыл, переваривая услышанное. Это что ж такое получается? «Столько лет по крепости перекатываются маленькие и незаметные существа, которым только надо отдать правильный приказ, и всё? Заходи, кто хочешь, выходи, кто хочешь, выноси, что пожелаешь, чёрт побери!» «Почему любой?» — рассмеялась Дина, поглядывая на меня с ехидством. «Только тот, кому ты сам разрешил. Ну и конфеты ещё нужны. Много. А в остальном дело техники. Я так поняла, что перемещение домовушек твоя охрана не отслеживает. Вот они и доносили мне вести с Театра военных действий. Ждали, когда груз угомонится, и можно будет контовать? Точно не отслеживаем. Их и невозможно отследить, они ж как черти прыгают в подпространстве, куда хотят. Что ж, значит, надо перезаключить договор, уточнить, что живых существ можно таскать в крепость и из крепости только в крайнем случае, и с моего личного согласия? Да, ты опасная женщина с такими-то связями. И сколько конфет я стою, если не секрет? Дина задумалась, потом потянулась, выдернула из пучка, стоящего в какой-то баночке, как букет в вазе, маленькое пёрышко, продемонстрировала его мне, мазнув по носу. «Вот примерно столько. Чуешь, какая у тебя богатая невеста? У меня этого гуталину, то есть перьев, на всю жизнь хватит домовых подкупать, да и вообще сведения собирать очень удобно. На домовядже никто не обращает внимания». «Вот ведь, чёрт побери, какая брешь в защите крепости внезапно выяснилась». Надо будет срочно залатать. Но сейчас думать о серьёзных проблемах не хотелось. Я снова закружил Дину по поляне, радостно смеясь. А потом мы упали в траву, я притянул девушку к себе и поцеловал. Крепко-крепко. «Знаешь что?» — объявила Дина, чуть отстранившись, когда мы наконец-то прервались. «Я имею полное право захватить тебя на сутки. Как невинно пострадавшая». «Завтра, так и быть, вернёмся. А сегодня ты только мой, и нет никаких замков, заговорщиков и даже соратников». «Звучит очень соблазнительно», — послушно согласился я. «Надо только предупредить Луватора, что он на сутки не только первый и второй советник в одном лице, но ещё и властелин мира. Вот ведь не повезло твоему брату. Зато я завтра буду мягким и добрым, может, даже кого-то помилую. Хотя вряд ли, если мне даже Ила не жалко». Дина вздохнула потянулась и поцеловала в губы. «Я тебя люблю». Я замер, едва раз слышав её шёпот. Ментально это прозвучало гораздо громче. И было в этих трёх словах что-то такое надёжное, спокойное, долгое, навсегда. «Я тоже тебя люблю».